Записано Михаилом Шавликовым со слов Ивана Путилина. По рассказам бывшего начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Ивана Дмитриевича Путилина. Дореформенная полиция. Дореформенная полиция, по словам Путилина, была курьёзно. Иван Дмитриевич знал её хорошо, так как в её составе начал свою деятельность. Продолжительное время служил он квартальным в самом бойком Опраксинском околотке и долго пребывал под начальством знаменитого Шерстобитова, когда-то наводившего страх и ужас на обитателей своего участка, и в особенности на так называемый подпольный элемент. Шерстобитов пользовался славой искусного сыщика, и в уголовной хронике Петербурга имя его занимало видное место. Нарв всякого полицейского прежних времён был необычайно крут. Будто нарочно, словно на подбор, полиция набиралась из людей грубых, диспотичных, жестоких и непременно тяжёлых на руку. В квартале царил самосуд безапелляционный. От пристава до последнего будочника включительно всякий полицейский считал себя властью и на основании этого безнаказанно тяготел над обывательскими за тылком и карманом. На первых порах своей службы Кутилин проявил благомное обращение с посетителями полицейского дома, но своевременно был предупреждён начальством, внушительно заметившим ему: "Бей Ежели не хочешь быть битым. Новички не доумевали, но будущие в небольшом чине протестовать не осмеливались. Начальство так мотивировало необходимость кулачной расправы. Кулак, это воз же. Распусти их, и лошади выйдут из повиновения. Отмени сегодня кулак, и завтра тебя будет бить первый встречный. Настолько потому и бояться. что мы можем всякому в любое время рыло на сторону свернуть. А не будь этой привилегии. В грош бы нас не стали ценить, тогда как теперь ценят ссылковыми. Последняя фраза имеет глубокий смысл. Действительно, в старину обыватели оценивали работу полиции денежными знаками. Взяточничество было развито до крайних пределов. Взятки брались открыто, без церемонной почти официально. Без приношений никто не смел появляться в квартале, зная заранее, что даром ему ничего не сделают. Относительно приношений предусмотрительные полицейские придерживались такого мнения: копи деньги на чёрный день. Служба шаткая, положение скверное, доверия никакого. Уволят и пропал. коли не будет сбережений, ведь после полицейской службы никакой другой не найдешь, поэтому заблаговременно и следует запасаться тем, чем люди живы бывают. В этом сказывался весь полицейский с неизбежным черным днем. Свою службу он не осмеливался называть беспорочной и поэтому никогда не рассчитывал на долгодействие своего мундира. Он ежедневно ожидал увольнения, тёмным пятном ложившегося на всю его жизнь. У штатного полицейского уже не могло быть никакой служебной перспективы. Для него всё потеряно. Ему не поручат никакой должности, не дадут никакого заработка, инстинктивно опасаясь его. "Всякий рассуждал так. От такого искусившегося человека можно ожидать всего". Вот, какова была репутация всего состава дореформированной полиции, о которой, слава богу, остались лишь только смутные воспоминания. Утелену Марительно рассказывал, как в старое время в квартале производился обыск вора, пойманного с поличным. Является панитыя, потерпевший. Эх ты негодяй! грозно набрасывается на мошенника некий пристав Воровать я тебя востроги с гноем в Сибирь закопачу, к каторжной работой замучу, я тебе покажу. Эй, сторожа, обыскать его. Ловкие и привычные держеморды с опереточным рвением накидываются на преступника и начинают шарить в его карманах, но после тщательного обыска у заведомого вора ничего не находится. Сторожа успевает искусно перегрузить из его карманов в свои всё, что могло бы послужить уликой. Потерпевший, удивлённо пожимает плечами. Вор же принимает победоносный вид. Пристав выдерживает томительную паузу, уничтожающим взглядом смеривая с головы до ног потерпевшего и спрашивает его, отчеканивая каждое слово: Вы продолжите поддерживать обвинение. Конечно, но странно, куда он успел спрятаться? Я видел собственными глазами. Хм. Но мне ещё страннее, как вы решитесь обзывать понос на именем того, который перед правосудием оказывается невиновным. Но ведь я собственными «Ах, что вы меня уверяете!» — нетерпеливо перебивает пристав оторопевшего заявителя. «Мало ли что может показаться. Он мне тоже показалось, что ваше заявление правдоподобно. Я вам должен заметить раз и навсегда, что в моем околотке воровства не существует. Однако я должен снять с вас показания и обнаружить на всякий случай вашу личность». Вытрудитесь пройти ко мне в кабинет. В кабинете разговор был другого рода. Ты окрив это невинного человека, мгновенно менял тон пристав. Он тебе этого не простит. Ты надругался над его честью, и за это жестоко поплатишься. Но я могу принять присягу. Кто твоей присяге поверит? Оно будет так же вероятно, как вероятен этот вор. Ты скандалист, ты бунтовщик. Тебе место в Сибири. Ты бесчестишь непорочных и беспокоишь правительство. Правительство? Чем это? А что ж я, по-твоему, обыкновенный человек, что ли? После сильнейшей наtatции, когда потерпевшему становится ясно, что ему не миновать каторги, Если только не большего, он начинает заискивающе поглядывать на пристово. То смягчается. В школе-то, то, конечно, бог с ним. Этого с мала. Он так твоего облыжного заявления не оставит, он тебя по судам затаскает. Что же мне делать? Вот купиться надо. Начинается торговля. После многих скидок и набалок приходит к соглашению. Деньги эти оставь у меня. Я их ему передам и уговорю его не поднимать дело. Прощай. Да на передки, будь внимательнее. Потерпевший, кланяясь и рассыпаясь в благодарностях, удаляется. Тут же в кабинете появляется Уор. Эх, ты мерзобиц. принимается кричать на него пристав, пряча в карман деньги. Опять! Опять попался. На этой неделе уже в 12-й раз. Ну какой ты вор, дурак ты небольшой. Тебе кажется, скоро придётся бросать воровство и приняться за работу. Ник когда брать и себе путного вора не будет. А ничайнас А вы бы ваше сокородие приказали сторожам хоть один кошелёк отдать мне, а то без гроша остаюсь. Чего? Дозат да отдать? Эх ты, каналья! Да разве я виноват, что ты попадаешься? С какой же это статьи я тебе вещественные доказательства буду возвращать? Ведь я за это перед законом могу ответить. Вон Перестов этот нажил большое состояние и был уволен без прощений. Последствия, он жаловался на несправедливость начальства и любил хвастнуть, что его обожал весь околоток за порядок, вследствие и за умелое миротворение. А как в страну производились охранительные описи имущества, умер, например, богатый купец, оставивший много ценного имущества. Для охранной описи был назначен Иван Дмитриевич. Прибыв на квартиру покойного, Путилин приступил к тщательному осмотру и аккуратнейшим образом все переписал. Когда эта опись попала в руки ближайшего его начальства, последовал строгий выговор. — Что это за нововведение? Что это за безобразная опись? Как могли найтись у него золотые и серебряные вещи, дорогие меха и редкости? Да ведь он богач. Знаю, что богач. Но это не наше дело. Он мог быть богатым и в то же время скрягой. Он мог есть с медными ложками, носить железную цепочку при вы серебряных часах и кольца с фальшивыми камнями. Да, но у него нет ничего поддельного. Всё очень дорогое, несомненно настоящее. А вы почём знаете? — Я все внимательно осмотрел. Кроме того, на всех металлических вещах есть проба. — Проба? Ха-ха! Какой вы наивный человек! А точно ли вы уверены, что эти пробы не фальшивые? — Да, я уверен. — Вы не знаете полицейской службы. Наш брат ни в чем не может быть уверен. Ведь эти ценности не в вашем кармане будут охраняться, а потому нельзя поручиться за то, Что всё это теперь несомненно настоящее, через день не превратиться в поддельное. Нужно оберегать прежде всего собственную шкуру, а поэтому предусмотрительно всё обесценить, чтобы не было припирательств с наследниками. Представьте себе, что ложки, показавшиеся вам серебряными, или часы, которые вы нашли золотыми, при тщательном исследовании окажутся медными. «Что вы станете делать? Ведь того, что написано пером, не вырубишь топором!» «Но как же это может случиться?» «Случалось, батенька! Должна быть, ни одна подобная опись не обходилась без курьезов и превращений!» «Что же мне делать?» «А то, что пока бумага не подписана понятыми, то скорее перепишите ее!» Я исправлю ваши ошибки, как старый опытный служака. Утилен принуждён был приняться за переписку. Опись, оказавшуюся непригодной, начальник взял в руки и стал её перефразировать. Иконы в золотых ризах. <кхм> Это рискованно. Быть может, риза-то только вызолоченная. Пишите в возлощённых ризах. Из этим серебряный чайный сервиз. Видишь, дорогая. О, поси боже, если она кажется не настоящей, нужно быть осторожным и скромно пометить сервис старым белым металлом, похожим на серебро. Чего там похоже? Настоящее серебро? Вы ж не воображаете ли вы себя чиновником пробирной палаты? Откуда у вас такие знания? Вы говорите серебро, а я утверждаю медь. И вы не спорьте, я лучше знаю, потому что третий десяток лет в полиции служил. Ну всё равно, пусть будет белого металла, похожего на серебро. Так-то, вернее. Награнут наследники, наткнутся на медь, олово, железо и пикнуть не посмеют, потому что всё своевременно удостоверено. Ну-с, дальше. «Шейная для часов цепь червонного золота». «Это что за глупость? Почем вы знаете, что червонного золота, а не пикового, то есть такого, из которого пики для казаков куются?» «Опять-таки проба? Вздорс! Я вам таких проб на меде наставлю, что вы шалеете от удивления. Пишите проще». Шейная цепочка такого-то дешевого металла вызолоченная. — А это что? Камчатский бобер. — Мех. — Знаю, что мех, а не ананас. Но как вы узнали, что бобер камчатский, а не иной какой-либо? — Это сразу видно. — Видно? Что вы, за волок? Это даже уж возмутительно. Ведь вы на Камчатке не бывали? Нет. Так откуда ж вы тамошнего бобра, знаете? Мех-то может быть от дворовой собаки, а вы его в камчатский бобёр возводите. Пешите, короче, потёртый, линялый мех, по старости неузнаваемый, какой именно. И всё было переправлено и перемечено таким же образом. Ничего не подозревавший Путилин поверил, что это делается исключительно из предосторожности. чтобы действительно отвлечь от себя на рисование очень возможно и со стороны наследников в случае обнаружения каких-либо неточностей в описи. В этом очень хорошо убедил его начальник, горячо ссылавшийся на свой многолетний опыт. Через установленный срок наследники купца явились за получением имущества. Иван Дмитриевич присутствовал при этом как представитель полиции и охраннительной власти. Он пристально приглядывался к вещам, ещё недавно им виденным и подробно отмеченным в первоначальной описи, но не узнавал их. Почти ни один предмет не имел надлежащего вида. Всё превосходно соответствовало другой, той с переделанной описи. Только тот Понял неопытный квартальный надзиратель, как опытен его начальник. Маскарадный роман. В то время, когда клуб шахматистов помещался в Демидовом переулке, Утелен был частым его посетителем и охотно играл в шахматы. Однажды он заигрался до 4 часов утра. Перед самым концом игры подходит к нему дворецкий клуба и, передавая визитную карточку, говорит: "Вас желают видеть по экстренному делу". Иван Дмитриевич поспешно вышел в швейцарскую, где встретил знакомого молодого человека имевшего испуганный вид. "Что вам угодно? Сейчас совершится убийство". "Какое? Где?" "Знаете купца, моего большого приятеля". «Знаю». «Знаете так же и то, что он недавно женился?» «И это знаю». «Ну так он сейчас должен убить свою жену». «Почему должен?» «Так сложились обстоятельства, но теперь дорога каждая минута. Пускорее отправимся на место происшествия, я по дороге расскажу вам все подробности». Через пять минут Путилин вышел из клуба вместе с молодым человеком, который рассказал начальнику сыскной полиции следующее. И сегодня на благотворительном маскараде в дворянском собрании ко мне подходит мой приятель и говорит взволнованным голосом: "Я только что вернулся с экстренным поездом в Петербург. Меня известили в дороге об измене моей жены. Она здесь со своим прежним женихом. Я не вынесу этого позора, я с ней расправлюсь". ради всего святого, проезжай через полчаса в ресторан Малый Ярославец. Ты мне нужен, и как свидетель, и как советчик. Знаю, что он крепко ревнёв, и я отнёсся к его словам только с притворным участием. Однако я поехал в Малый Ярославец. Так как было уже поздно, то швейцар спросил меня, куда я иду. В кабинет, ответил я и стал взбираться по лестнице, но он в старично остановил меня вопросом: "К кому?" Я назвал фамилию приятеля. Швейцар отчаянно замахал руками и таинственно сообщил. К ним нельзя-с, у них сейчас произойдет несчастье. Они ходят по коридору и кого-то поджидают. Я догадался, что он выследил жену и держит ее в засаде. Я тотчас же бросился к вам за помощью. Я так долго вас разыскивал, что не надеюсь поспеть вовремя и предупредить преступление. Иван Дмитриевич спросил. А чего вы не заявили в полицию? Это было бы проще и скорее в избежании скандала. Прибегая к вам, я предполагал покончить это дело мирно, так сказать, домашним способом. Словесными убеждениями тут не подействуешь, заметил Путилин. А к силе прибегать неудобно. Они вышли на Невский проспект, где навстречу им стали попадаться обычные искательницы приключений. У Тилина, при виде их, вдруг осенила блестящая идея. «Какова внешность молодой жены?» «Небольшого роста худенькая брюнетка. Не похоже вот на эту?» «Немножко. Рост почти тот же». «Превосходно». У Тилин подошел к проходившей женщине и сказал, «Не хотите ли с нами поужинать?» «Охотно. Мы пойдем в Малый Ярославец». Теперь поздно, и через главные подъезды нас не пустят. Нам придется пробраться каким-нибудь другим путем. За это вы получите двадцать пять рублей. Я согласна. Отлично. Ну, а если придется через трубу лезть? Полезу. Втроем они вошли в ресторан по черному ходу, со двора. Их встретил буфетчик Гурьян, которого Иван Дмитриевич отвел в сторону. Что у вас тут такое происходит? Беда, ваш превосходительство, господин купец, наш хороший гость, словно рыхнулся, забрался в коридор, да вот уже второй час не выходит оттуда. Мы ему всякие резон представляли, ни что не помогает. А вид у него сегодня такой страшный. А не спрашивали, вы, чего ему нужно? Как не спрашивать, спрашивали? Ну и что же? Говорит, что даму с маскарада поджидает, которую пристрелить хочет. Она не живая, не мертва в кабинете с каким-то кавалером запершей сидит и выйти оттуда не смеет. Через соседний кабинет к этой парочке проникнуть нельзя, нельзя. А купец, разгуливая по коридору, не шумит, не ругается. Несколько очень благородно из угла в угол прохаживается и потягивает фин шампань, коньяк, фин шампань, смесь коньячных спиртов ODV из двух наиболее престижных регионов провинции Коньяк. Гран шампань и петит шампань. Вот уже вторую бутылку приканчивает. Я сам к нему подходил, И предлагал свободный кабинет, но он мне дал двадцать пять рублей и сказал. — Я тих и покоен, никого не трогаю, никому не мешаю, а потому прошу и меня не тревожить. — А окна кабинета, в котором сидит парочка, куда выходят? На улицу или во двор? — Во двор. — Форточка имеется? — Все непременно. — Лестницу нельзя к этой форточке приставить? — Да. А чего нельзя можно? У нас на случай пожара таковые имеются. Живо представили лестницу к окну. Утилен приказал своей спутнице пролезть через форточку в кабинет, затем облачиться в домино сидевшей там дамы, в её полумаску, платок и дорогую ратонду. Переодевшись, она должна была выйти в коридор и направиться к выходу, причём если бы её кто-нибудь вздумал задерживать, Ей не возбраняется кричать караул и снять без принуждения полумаску, но в своём переодевании не говорить ни слова. Спутница оказалась смышлёной особой, и после краткого разъяснения её миссии смело стала подниматься по лестнице во второй этаж. Утелен пошёл в коридор к обманутому мужу и воскликнул, как бы случайно увидев его: "Вы какими судьбами?" Не стыдно ли новожону продолжать ресторанную жизнь? Я тут по делу, по серьёзному. И если хотите знать по уголовному, кажется, я скоро попаду к вам наследство. Что такое? Не понимаю. Объясните. Моя жена в одном из этих кабинетов с прежним своим женихом. Какой вздор? Не может быть. Клянусь вам честью, она здесь. Кто же вам это сказал? Я выследил её. Может быть, вы обознались? Нет. Я прекрасно знаю её голос, её манеру держаться, её ратонгу. Ну, по платью-то можно ошибиться, мало ли бывает одинаковых костюмов. Я не ошибся. А что это у вас в руках? Револьвер. Зачем? На всякий случай. Спрячьте. Этим шутить не годится. Что же вы хотите, жену убить? Непременно. Здесь? Да. За что же вы хотите обидеть содержателя этого ресторана? Ведь если здесь произойдёт какая-нибудь история, то он принуждён будет за неё отвечать. Вы правы. Купец спрятал револьвер в карман сюртука. В это время дверь кабинета распахнулась, и на пороге показалась женская фигура в полумаске и ратондии. Купец бросился к ней с криком: "Вот она! Полюбуйтесь на мой позор!" Женщина испуганно вскрикнула: "Нахал! Что? А ты кто? Как тебя назвать?" Он набросился на неё, сорвал маску и окаменел от ужаса. Перед ним стояла незнакомая особа. Вот видите, обратился к нему Путилин. Вы ошиблись. Виноват. Такое поразительное сходство. Тота. -то. Я не даром советовал вам быть осторожным. А где же моя жена? По всей вероятности, дома. Воображаю, как она посмеётся, когда вы расскажете ей этот инцидент. Это невозможно. Я сам видел свою жену, я собственными ушами слышал её голос. его точно подменили. Не наваждение, а подозрительность ваша поставила вас в такое выдавильное положение. Поезжайте скорее домой и просите прощения у супруги. Поражённый купец стал спускаться по лестнице к выходу. За ним последовал Путилин, чтобы немного задержать его разговором и дать жене возможность поспеть домой. — Я очень рад, — сказал Путилин, — что мое случайное присутствие удержало вас от преступления. Да — Да-да, я очень вам благодарен, вы спасли меня. — Играя такую большую роль в этом событии, я имею право задержать вас на полчаса, специально для того, чтобы вы подробно рассказали мне эту глупую и неприятную историю. — Сейчас не могу. Я слишком взволнован и потрясен. — Я не могу. Я не могу. Я слишком взволнован и потрясен. Если позволите, я завтра заеду к вам. Можете заехать и завтра. А теперь мы пройдёмся по Невскому проспекту пешком и побеседуем. Для вас это полезно. Вы явитесь домой спокойным, а я соберу сведения, так сказать, по горячим следам. Извольте. Я согласен. Утелин взял его под руку. Нус, начинайте. Вчера я должен был уехать в Венскую губернию на своей фабрике. О чём жена моя, конечно, знала заранее. Она осталась в Петербурге, а я отправился на 3 дня по Николаевской железной дороге. Когда курьерский поезд подошёл к станции Любань, мне доставили в вагон телеграмму такого содержания: Вы в пути, а жена ваша в маскараде, у неё свидание. Она одета в чёрное домино с бутаньеркой из красных розанов. Это известие меня так ошеломило, что я тотчас же выскочил из вагона и вернулся в Петербург на экстренном поезде прямо с вокзала. Я отправился в костюмерную за пасом чёрным домино и поехал в Дворянское собрание. После недолгих скитаний по залу и буфету я вижу чёрное домино с бутаньеркой под руку с ненавистным для меня человеком к которому, как мне говорили, моя жена была не равнодушна. Я стал следить за этой парочкой и прислушиваться к её беседе, в которой очень часто упоминалась моя вина. Жена жаловалась на то, что её силой выдали за меня, что её родители прильстились моим богатством, что она по-прежнему любит только одного его. Я едва сдерживал себя, для меня стало всё ясным. Я только и выжидал их выхода на улицу, где бы смело мог сорвать маску с изменницы. Он пригласил ее ужинать в Малый Ярославец. Она согласилась, и они уехали. Конечно, я поспешил за ними. Остальное вам известно. Однако жестоко же вы обманулись. Я не знаю, как это произошло. Я не могу понять, как я мог обознаться, почему говорили именно обо мне и так далее. О страха глаза великие благодаря своей впечатлительной натуре вы всё преувеличили нет тут что-то не ладно после продолжительной прогулки путелин расстался с купцом и уехал домой а тут быстро поднялся к себе в квартиру горничная не ожидавшая такого скорого возвращения своего господина с изумлением встретила его барин дома домас почивают Он прошёл в спальню, его жена безмятежно спала. От шума она проснулась и спросила: "Что это значит? Ты вернулся?" "Да, я вернулся. Со мной кто-то подло пошутил". "Подшутил? Как?" "Он рассказал я в телеграмме о своих похождениях на маскараде и в ресторане". Она заливалась весёлым смехом. "И ты глупенький осмелился мне не доверять?" Благодарю. Не ожидала. О, я за это непременно тебя накажу. Нарочно побываю в маскараде и непременно с этим противным. Успокоенный купец упал на колени и стал просить прощения. На другой день он был у Путилина. Как вы себя чувствуете? спросил его Иван Дмитриевич. Пришлось холодно. Теперь я уверен в своем ангеле, и уж, конечно, никаким телеграммам больше не поверю. Затем он и просил Путилина разыскать ту особу, которую он накануне нанес оскорбление в ресторане, и передать ей от него на булавки триста рублей. Эта просьба через день была исполнена. Спустя неделю Путилин получил приглашение на обед к Данону, устроенной счастливым купцом. Компания собралась небольшая, всего человек 6 или 7. Когда подали шампанское, он произнёс тост. Милостивые государи, здесь между нами присутствует дорогая для меня личность, которой я обязан своим семейным спокойствием, а вы сегодняшним обедом. Я собрал вас нарочно для того, чтобы вы вместе со мной пожелали долгих дней и доброго здоровья Ивану Дмитриевичу Путигину. Он вырёг меня от преступления. Ура! По окончании обеда путелену удалось отвести в сторону присутствовавшую на торжестве молодую жену, которую он счёл нужным сделать маленькое внушение. Однако соударение, как вы и не осторожны, ведь вы действительно чуть-чуть не натолкнули вашего супруга на крупный скандал. "Ё?" удивлённо воскликнула она. "Ну, да с чего вы это взяли?" А милоте, можно ли в публичном месте назначать свидания, вести откровенные беседы и ездить в ресторан ужинать? Ха-ха-ха. Вы, кажется, так же, как и мой благоверный, склонны подозревать меня в вероломстве. Это забавно. Конечно, я знаю, о чём вы говорите, но позвольте уверить вас, что в тот вечер я была в гостях у своей тётушки и нигде более. Она говорила таким твёрдым голосом, что путелин смутился. Но замечательнее всего из этой истории то, что незнакомка, получившая через путели на 300 рублей за своё беспокойство, деньгами этими распорядилась умно. Она изменила образ жизни и возвратилась к прежнему ремеслу своему, открыв модную мастерскую, дела которой пошли хорошо. И впоследствии она обратилась в довольно-таки популярную петербургскую портниху. Судьба. На Розовские. Иван Дмитриевич Путилина занимал скромное место чиновника в Сосново отделении, когда в богатом подмосковном селе Гуслицы обнаружилась фабрика фальшивых кредитных билетов. Как деятельного, энергичного и умелого Его командировали на расследование этого преступления. С собой он прихватил ещё двух агентов, на которых были возложены обязанности помощников. Чтобы не навлечь на себя подозрения гуслевских обывателей, Кутилин незадолго до отъезда на место преступления устроил так, что диечка, местной сельской церкви, перевели на другое место. Она освободившись от оконсия временно отправили какого-то московского обсоломщика. которому, конечно, предварительно было внушено, что к нему приедет на побывку брат с родственниками. Поэтому нового гуслицкого псаломщика нисколько не удивило, когда в один прекрасный вечер к нему приехал Путилин с помощниками. Он встретил их радушно на крыльце своего дома и на нежные родственные объятия мнимого брата отвечал не менее нежным и радушным поцелуем. На другой день уже весь околоток знал, что к их новому диеску на новоселье приехали гостит родные. Приезжие оказались людьми чрезвычайно общительными. Они быстро познакомились с священником, с волостным начальством и с некоторыми из жителей Гуслиц. На больших фабриках, находившихся неподалёку от села, они также завели знакомства. Конечно, преследуя цель сближения с местным обществом, в котором вращались крайне осторожные преступники. Иван Дмитриевич водил компанию со всеми и, по-видимому, не ограничивал себя в питиях. Только странное дело: как бы много он ни пил, он никогда не бывал пьян. Помощники его тоже, собутыльники удивлялись, но приписывали всё это необычайно крепким их натурам. Слуха нисокрушимых пьяниц в дошло до фабриканта, имевшего нрав, которому никто не рисковал препятствовать. Он приказал доставить к нему дичковых братьев специально для питья. То есть как для питья? изумился Путилин, когда посланные отрепортировали ему наказ хозяина. А так, значит, попоствовать вас хочет. Посмотрите, ему очень желательно, много ли можете вылущить водки. «С какой стати?» «Нет-нет, быть у него не можем. Нам некогда. Кланяйтесь и благодарите». «Как вам угодно, а беспременно с нами ехать должны, потому что нам приказано доставить вас во что бы то ни стало». Как Путилин не отговаривался, а в конце концов принужден был отправиться в сообществе своих помощников к оригиналу-купцу. «Приехали». Но дальнейший рассказ будем вести от лица самого Ивана Дмитриевича, весьма типично его передававшего. Ввели нас в просторную комнату богатого помещичьего дома. На встречу выходит сам и торжествующе улыбаясь говорит: Вы самые есть. Затем внимательно рассматривает нас и прибавляет: Народишка неохтительный. — Жилистый и жидковатый. Не думаю, чтоб хорошо пили. — Какое там хорошо, — говорил Мафтон. — Так, для собственного удовольствия немного употребляем. «Э, — А вот мы и посмотрим. Если приятелем моего перепьете, награжу. А нет, не обессудьте, никакого благоволения от меня не будет. Повел он нас в особую комнату, где на столе красовались вместительные графины с водкой и разнообразная закуска. Из угла в угол расхаживал какой-то коренастый, с опухшей физиономией субъект. При нашем появлении он приостановился, нахмурил брови и как-то дико скосил глаза. Осмотрев нас внимательно, он тоном знатока заметил. «Плюгавые. Кащи. Прежде чем на состязание спускать, откормить их нужно. А, впрочем...» Но они, где-то, может, и крепкие, но на голову, вероятно, слабоваты. Отвислости на лицах не имеется. Окистав нас таким образом, субъект низходительно пожал наши руки и, указывая на стулья, расставленные вокруг стола, процедил сквозь зубы: "Садитесь". Купец-фабрикант приятельски потряс его по плечу и сказал: "Конкурируй, брат. Уж, и давайся в обиду". Началось расходование пьяной влаги. Я с большим трудом опорожнил две бокалообразные рюмки. Мои помощники пошли дальше, а субъект очень браво проклатывал рюмку за рюмкой. Когда хозяин, принимавший в угощении также активное участие, стал наседать, чтобы я не отставал от компании, я умышленно расплескал свою порцию. Хозяин, однако, это заметил и сердито на меня крикнул: "А кутейник, что лерничать? Яд брат этого у меня не могию". Затем он многозначительно подмигнул субъекту, строго приказав подвергнуть его высканию на первый раз со снисхождением. Субъект молча деловито приподнялся с места, дополнил мою рюмку водкой и намеривался было вылить её мне за ворот сорочки. Я стал протестовать. Купец зычно цыкнул, и водка неприятно скользнула по моей спине. Я заподозрил через щур гостеприимного хозяина в умышленном издевательстве надо мной. Уж не обнаружилась ли наша инкогнита, мелькнуло у меня мысль. Положительно не помню, как очутился я на диване, но на другое утро встал с мучительной болью в голове. Один из помощников моих безмятежно храпел под столом, другой покоился на подоконнике, а знакомый незнакомец спал, сидя на стуле, причем кудлатая голова его была уткнута в масленку. Через сколько-то времени, не знаю, является фабрикант в сопровождении слуг. Начинается общее пробуждение. Не успел никто как следует опомниться, а уж перед каждым стояла водка, которую по настоянию самого Чуть ли не вливали в рот несговорчивого гостя весьма исполнительные лакеи. Единственный раз в жизни, вообще богатый приключениями, я был в таком безвыходном положении. На второй сутки я чуть не на коленях умолял купца отпустить меня, искренне восхваляя идеальный желудок субъекта, самоотверженно глотавшего водку как простую воду. Я отговаривался не здоровьем, но ничто не помогало уломать расходившегося купца. "Пей, не до удоблю вене!" кричал он ежеминутно. Уж коль назло с груздьём, полез아이 в кузов, покушался я на побег. Но все выходы и входы так серьёзно охранялись, что даже подкуп не действовал, и ни один из стражей не соглашался даровать мне свободу ни за какие деньги. На третий день своего пребывания в доме, когда субъект стал слишком сурово разглядывать своими кровью налившимися глазами соседей, и когда к одному из моих помощников был приглашён фабричный фельдшер, констатировавший у обеспамятовавшего симптомы белой горячки, я выбрал удобную минуту и вылез в форточку окна, удачно спрыгнул на землю и убежал в село. После этой передряги проболел я несколько дней, в продолжении которых своих помощников не видал. Очевидно, они пропадали у купца. Однако, несмотря на это препятствие, затормозившее было ход расследования, Путилен блестяще выполнил возложенную на него миссию и раскрыл преступление, с которого главным образом и началась его слава. моментальное сумасшествие. В одном из населённейших домов Вознесенского проспекта проживала старуха, вдова какого-то интендантского чиновника. Жила она одиноко, замкнуто и с видимым скряжничеством. Прислуги не держала, и в тратах на необходимое была крайне экономна. Все знавшие её были убеждены, что она капиталистка. В мрачную осеннюю ночь 1850 года её убили. Рано утром об этом происшествии знали все обитатели дома, но раньше других узнал об убийстве некий армейский офицер, приходившийся самым близким её соседом. Убийство случайно обнаружил водовоз, увидевший раскрытую входную дверь квартиры старухи, обыкновенно державшейся на надёжных крюках и затворах. Прежде чем объявить дворнику перепуганный водовоз позвонил в соседнюю квартиру офицера и сообщил ему о странном явлении. О, сквалыги, что-то неладно, сказал он. Квартира открыта и никто не откликается. Офицер наскоро накинул на себя шинель, ноги обул в сапоги и бросился на место происшествия, предчувствуя драму. Пройдя переднюю кухню, вступил он в спальню и наткнулся на окровавленный труп своей соседки. Попав одной ногой в лужу крови, он при возвращении к себе в квартиру наследил. Когда явилась следственная власть, то, естественно, обратила внимание на следы. Офицер, присутствовавший при следствии в качестве понятого, признался, что это его следы. Тоже подтвердил и водовоз. — Кхм! рацедельского из злого чиновник, проводивший дознание. Странно, зачем бы тут быть вашим следам? Он говорил таким тоном и так подозрительно разглядывал офицера, что тому представилось неминуемое фигурирование на суде в качестве обвиняемого. Офицер упал на колени и начал оправдываться, заговорил бессвязно, приплел какую-то постороннюю историю и ещё больше подозрений внушил властям. его арестовали. Но на другой день он был признан консилиумом психиатров помешанным. Впоследствии обнаружился и настоящий убийца, но офицер так и не пришёл в память на всякого модрица, довольно простоты. Случилась крупная кража. Субъект, на которого упало подозрение, скрылся. Со скнаей полиция, конечно, принялась за энергичные розыски и пропавших денег и пропавшего вора. Наконец, удалось напасть на след преступника. Имелись достоверные сведения, что он скрывается в маленьком доме своего приятеля на одной из отдалённых улиц петербургской стороны. Решено было сделать облаву, во главе которой выступил сам Путилин. Поздно вечером послышался стук в ворота. В доме поднялся переполох, было очевидно, что поздние посетители напугали обитателей этого дома. Люди с чистой совестью не проявляют такой тревожной трусости. Это обстоятельство, разумеется, не ускользнуло от внимания опытного начальника со скной полиции. Постучали в ворота вторично. Шум продолжался, но никто не окликал посетителей. И только после третьего энергичного стука Когда петли ветхих ворот начали скрипеть, готовясь распахнуться без помощи ключа, со двора послышался грубый голос. Какой чёрт ломится? Впусти. Что надо? Кто тут? Полиция. Да что у нас полиция делать? Открывай добровольно, не то ворота сорвём. Угроза подействовала. Вошли полиция и агенты сыскного отделения с понятыми. — Что нужно от нас? — спросил их рослый парень, очевидно, дворник. — Хозяин уже спит и беспокоить себя не приказывал. Путилин огорошивает его вопросом. — Где у вас тут спрятан вор Иван Спиридонов? Однако парень не смутился. — Никого мы от честных людей не прячем и с ворами дружбы не возим. Говоришь, не веришь? А быши найду. Так худо тебе будет, за укрывательство отвечать станешь. Не бойся, не отвечу. Оцепили дом и ворота, сделали тщательный обыск, но вора не нашли. Хозяин дома крайне сердился за напрасное беспокойство и грозил жалобы прокурору. Утилин не доумевал. хотя был уверен в том, что разыскиваемый им человек в данное время был около обыскал он двор, все дворовые постройки, но искусно схоронившегося преступника так-таки и не нашёл. Не удрал ли через забор, шепнул Иванов Дмитриевич один из полицейских. Не думаю. Однако идите-ка один за другим к воротам и сделайте вид, как будто совсем уходите. Я попробую поискать его один. Все быстро оставили путилина, а он пошёл по дворовым закоулкам и шёпотом говорит: "Можно выйти, полиция ушла". Хитрость выручила. Не успел Иван Дмитриевич закончить своей стереотипной фразы возле мусорной ямы, как вдруг в ней послышался шорох. "Выходи, выходи!" продолжал Путилин, приглушая голос, как человек, который опасается, что его могут услышать. Из мусора выставилась голова и спросила: "Ушли?" "Да, да, ушли, онурачены. Дай-ка мне руку, а то не выползти". Путилин подал ему руку и помог выбраться из ямы, да так за руку его и довёл до ворот. Преступника помнился только после ареста. "Подделки!" простонал он, видя себя окружённым полицией. "И на какую простую удочку, сказал ему в тон Путилин. Контрабанда. До слуха управляющего морской Петербургской таможней дошло, что провозится немало заграничного товара, не оплачиваемого пошлиной. Обвинение падало на заведующих по гаузами" Однажды ему прямо было заявлено, что в таком-то погаузе находится тюк дорогой привозной калионки, не значившийся в пропускных свидетельствах. Не может быть, всполил управляющий. Такое мошенничество в моём ведомстве невозможно, а если возможно, никого не пощажу, всех виновных придам суду. Прихватив с собой чиновника и опись товаров, управляющий отправился в указанный ему пагос и самолично стал проверять по ведомости всё в нём находящееся. Заведовавшие пагоузом спокойно перебирали места, перекладывая их из одного угла в другой и без запинки давали подробное объяснение всех товаров. Не угодно ли присесть, ваше превосходительство, сказал один из них, подавая какой-то тюг вместо стула. Управляющий опустился на тюк и продолжал зорко следить за ревизией, которая вскоре была окончена очень благополучно. Ничего лишнего не оказалось, на всех местах красовались пломбы. Но простну только беспокоит. Сердился про себя управляющий. Я был уверен, что клевета. Всё в порядке. Перед уходом он не скрыл перед погаузными причину внезапной ревизии. Мне было донисено, что у вас тут происходят мошеннические сделки. Помилоте ваш превосходительства, обиженным тоном воскликнули погаузные. Мы шлиль ли это? Я и сам не верил, но больно уж категорически заявляли то мне. Кливитас. Вижу. Мы служим верой и правдой. И сколько в этом не сомневался. Но злые люди заронили подозрение, даже указали на товар, который будто бы хранится у вас здесь контрабандой. Какой же это товар? Плеёнка. Ах, полиция! Возмущались погаузной. С чего это выдумывают? Вот ваше превосходительство, сами извольте видеть, какие на нас небылицы возводит, если б только вы указали человека нас опозорившего. Мы б его за оскорбление в суд. Нет, нет. Этого не надо. А лучшим удовлетворением для вас может послужить то, что в другой раз не поверю никому, чтобы про вас не говорили. Управляющий ушёл. Кто это к лионке пронюхал? Удивлялись погауздные, убираете у окна, на котором сидел начальник. Над нынче же её на всякий случай вывести. Непременно. Чёк, заменивший стол для управляющего, немедленно был увезён. А на другой день по таможне ходил анекдот, возбуждавший неудержимый смех, как управляющий собственной персоной своей охранял контрабанду. Иван Дмитриевич Путилин Среди грабителей и убийц. Воспоминания начальника сыскной полиции. Читал Сергей Уделов, июль 2022 года, Тверь.